Глава третья. Странная страна Самбро. Нитка отмывала кея в глубоком жестяном корыте, которое одолжили соседи. Их соседей-то здесь, на пустырях, оказалось не так уж малы. Нитка с усердием, с частым дыханием мылила густоволосую голову, драила тощую с острыми кочками позвонков в спину, Пузырчатая летучая пена светилась в затененной комнате, как снегопад. Кей повизгивал. «Ты меня протрешь на вылет!» «А как иначе отскребу двухлетнюю грязь?» «Всего трехнедельную!» «Ты опять?» «Поговори у меня!» «Ай, пена в рот!» «Вот и не открывай!» «А будешь спорить, получишь оплеуху!» — хмыкнул Артем. Вспомнил первый день знакомства в Приозерном. Вот именно, и нитка вылила на брата пол ведра чистой воды. А ну-ка вставай. Кия опасливо глянул на занавешенное окно, не щели между косяком и шторой. Сестры и Артема он, как и раньше, не стеснялся, но знал, рядом с домом крутится любопытная Лелька, его шестилетняя подружка. Вообще-то он и Лёльке не очень стеснялся, но все же не хотел предстать перед ней в таком вот недостойном обличии. Это могло повредить его авторитету, а он привык держать малявку в строгости. Дружба дружбой, а все же он в два раза старше. Щели не было, всю ширину окна плотно закрывала пестрая ситцевая скатерть Александра Георгиевича, его подарок к новоселью. Желтые и красные зигзаги светились от сквозных лучей. Когда Кей встал, по его скользкой спине и ногам потекли размытые цветные отцветы. А... Самое незагорелое место засветилось не хуже оседающей пены. Нитка вылила на него оставшийся пол ведра. Суровым вафельным полотенцем, тоже от старика, а где еще взять-то, принялась вытирать взъерошенную голову и плечи. Господи, костлявый-то какой! Оно и понятно два года впроголодь. «Три недели! Ай!» — послышался мокрый шлепок. «Видишь, я предупреждал», — напомнил Артем. «Подумаешь, это не оплюха, а оплежопа», — строптиво уточнил Кей и заработал еще одну. Беспризорник, нахватался всяких словечек, нитка выставила брата из корыта, потом набросила на него клетчатую рубашку Артема. Больше надеть было нечего. Выстиранная одежда Кея болталась снаружи на веревке. «Теперь сиди и не пикай, пока не просохнешь». Кей уселся на корточках в углу и натянул на колени клетчатый подол. Тряхнул головой. Потемневшие от лаги волосы торчали частыми рожками. Кей подергал их двумя руками. «Смотри, после того, как ты сгоняла меня в парикмахерскую перед Пасхой, я ни разу не стригся, а за два года они отросли бы до пупа». «Кого-то сейчас выдерут всерьез, — пообещала Нитка». Значит, кто-то пострадает за правду, не сдался Кей. Он был уверен, что прожил на пустырях всего три недели. Когда автобус выехал из Новокартинска и повез ребят в лагерь три богатыря, Кей затасковал еще сильнее. Высунул голову в окошко, чтобы встречный воздух сдувал слезинки и сушил щеки. Сидевший рядом пацан, ровесник Кея, оказался не насмешливым и понимающим. «Неохота в лагерь, да?» Кей кивнул головой в окошке. «Мне тоже вздохнул мальчишка». Кей проглотил слезы и стал разговаривать с соседом. Минут через двадцать они сделались как приятели. Общая печаль сближает людей. Даже обменялись феньками. Мальчик Валька дал Кею синюю с белым и коричневым, а тот ему свою черно-оранжевую. Правда, царапнула совесть. Ниткин подарок, но чего не сделаешь ради новой дружбы. Однако тоска все же победила дружбу. Дорога пролегала через город, где еще недавно жили Кей и Нитка, по знакомым просто родным улицам. И от грустной памяти душа Кея сжалась опять. Ну как он будет в лагере один среди незнакомых людей? Такого еще не бывало. Конечно, Валька хороший человек, но все-таки не свой, тоже почти незнакомый. Валька, ты не обижайся, я сбегу. Вот как... Остановимся опять, я тут же, а потом обратно домой. Влетит и снова в лагерь. А я не сразу домой. Я побуду здесь несколько дней, у меня тут куча знакомых. Ты только не выдавай меня. Жаль было Вальке расставаться с неожиданным другом, но выдавать Киа он, конечно, не стал. Автобус остановился почти сразу за городом для известного дела. Девочки направо, мальчики налево. Кей с разбега ушел в густой орешник и остановился лишь через 10 минут у окраинной автозаправки. Видимо, его не хватились или хватились не сразу. Впрочем, он ничего не знал и о том, что стало с автобусом, не слыхал. Кей решил, что к отцу и очередной мачехе не пойдет ни за что на свете. Поживет несколько дней у одноклассника Данилки Котова, а потом как-нибудь вернется в Новокартинск. Нитка отругает, конечно, но не станет же отсылать в лагерь после срока. Данилка был не очень близкий приятель, но человек славный, и мама его тоже. Не прогонят, небось. Но все получилось не так. Котовых не оказалось дома. Соседи сказали, что Данилка с мамой уехал куда-то отдыхать. И что теперь? Побрел Кей, один-одинешенек, по улицам. В киоске у арбузного рынка он купил две плюшки – Еле хватило собранной по карманам мелочи. Стал шагать по заросшим окраинным переулкам. Потом сел в лопухи, прислонился к бетонному забору. Подошел откуда-то, встал перед Кеем клочкастый серый пес, ростом с козу. Вопросительно глянул с желтыми глазами. «Тебе, что ли, тоже деться некуда?» — спросил Кей и отдал псу одну плюшку. Пес деликатно сживал угощение. Но, видимо, ему было куда деться. Он махнул хвостом и пошел прочь. «Эх ты!» — сказал Кей. Впрочем, без упрека, просто так. Пес оглянулся, подошел опять, обнюхал у Кея джинсы, вновь двинулся от него, но медленно. Шагов через десять он остановился, вернулся, и все повторилось. Медленный уход с оглядкой. «Ты зовешь меня с собой?» — вдруг догадался Кей. Пес часто замахал репьистым хвостом. Кей пошел следом, и захотелось ему заплакать от непонятной надежды и благодарности. Пес привел мальчишку на заросшие заводские пустыри. Кей, хотя и давно жил в этом городе, раньше здесь не бывал. Его странно успокоила солнечная, полная бабочек тишина. А потом встретились мальчишки, такие же незлобивые и понимающие, как Валька. Узнали грустную историю Кие и сказали «Живи пока с нами». И он стал жить. То у Андрюшки-мастера и его старого дядюшки, то у тети Агнессы в ее шумном, обтрепанном и многодетном семействе, то у вечно пьяненькой бабы Кати, приходившейся не то бабушкой, не то теткой Лельке, лохматому существу, которое с первого дня стало смотреть на Кея преданными очами. Сперва-то он думал «Поживет здесь», Дня 3-4 и рванет к сестре в Новокартинск, тем более, что здешние добрые жители обещали собрать денег на билет. Но в том-то и дело, что с ними, с добрыми, с пацанами и взрослыми расставаться не хотелось, да и время, отмеряемое звоном колоколов и рельсов, текло как-то странно. То еле двигалось, то казалось непонятно быстрым, то чудилось, что длинный день как бы возвращается к собственному утру. Да и некогда было особенно раздумывать. Жизнь сделалась похожей на хороший сон. Было на пустырях столько замечательного, столько загадочного и столько мест для всяких игр. Кей решил, что поживет здесь положенные по путевке четыре недели. Пусть Нитка думает, что он в лагере и спокойно решает свои проблемы. О судьбе автобуса он по-прежнему ничего не знал. А то, что в лагере должны были сразу обнаружить исчезновение Иннокентия Назарова и поднять тарарам, ему как-то в голову не пришло. Наверное, потому что пустыри навивали безмятежность. Никаких страхов, никаких забот. По прикидке Кея, он пробыл здесь около 20 дней, когда на вечерней лужайке его окликнул Тем. «Кей, это ты? Это в самом деле ты?» «Живой?» Он удивился, даже испугался, будто очнувшись. «Тем, а что случилось?» «Ой, меня ищут, да?» После короткого и бестолкового разговора Артем понял, Кей не врет про все свои три недели. Видно, старик Егорыч был прав. Странностей в этом мире хватает. Здравствуй, месяц и луна. Здравствуй, странная страна. Было сейчас... Не до изумления, не до ужаса перед загадками пространства и времени, было другое. Главное, Кей, вот он, настоящий, родной, как братишка. И две тревоги, две заботы стремительно одолели Артема. Во-первых, ни в коем случае не отпускать от себя Кея, чтобы не исчез вновь, не растворился, не сделался опять просто памятью и болью. Во-вторых, как подготовить нитку? Ведь такая стремительная радость бьет иногда по нервам и сердцу с той же силой, что и беда. Впрочем, Кей тоже не хотел расставаться с Тёмом. Вдвоем они явились к Александру Георгиевичу. Артем в сторонке шепотом коротко рассказал старику про Кея и Нитку. Тот почти не удивился, обрадованно покивал. «Ну что же, я и говорю, не случайно все это. Значит, судьба». «Но время. Два года там, три недели здесь. Как такое могло быть?» Старик покивал опять. Могло. Здесь всякое бывает. Поживешь — привыкнешь. Это что же? Выходит, здесь, на пустырях, за два года ни разу не было зимы? Для кого как? Возможно, и в самом деле не было. А зачем она? Да и двух лет не было тоже. Видно, кто-то берег мальчонку для нынешнего дня. Ты, Артем, не бери пока в голову. Со временем в ней в голове все уложится». С каким временем мелькнула беспомощная мысль? Но старик продолжал. А теперь, как я вижу, вам самый момент посмотреть тот домик, о котором я говорил. Кей возликовал, узнав, что отныне они будут жить вместе. Он, сестра и Тем. Давно бы так. А то с малолетства ходите друг возле друга, как бы изливые кошки у чужих сливок. Артем слегка хлопнул его по пушистому затылку. Кей прошелся колесом по клеверу и ромашком прямо к дверям будущего жилища. «Домик им понравился. Три комнатки, кухня. Правда, ни ванны, ни всего остального. Ну да ладно, зато своя крыша над головой. Надо только выкинуть хлам, да сделать кое-какой ремонт. Только не вздумай пристраивать к дому курьи ноги», — предупредил Тем. Кей радостно захихикал. Решили, что новосельем займутся завтра. А сейчас Артем подавил отчаянное желание немедленно мчаться на швейную фабрику, разыскать через диспетчера нитку. Нет, нельзя так. Надо привести в порядок состояние души, тщательно обдумать будущий разговор с ниткой. Но ничего не обдумывалось. Солнце вдруг стремительно съехало за дальние цеха, глаза у Артема начали слипаться. Кей тоже обмяк и почти висел на Тёме, вцепившись в его локоть. Старик забрал их к себе, заставил выпить чаю с мёдом, уложил на кучу какого-то старья, покрытого ветхим одеялом, укрыл еще одним одеялом. Артём уснул, ощутив напоследок, что Кей крепко держится за его руку. Утром Кей спал, как убитый. «Тьфу ты, какое-то дурацкое сравнение! Лучше так, без задних ног!» «Ну и ладно, это, наверное, и хорошо!» «Егорыч!» Артем уже так называл старика, и тот говорил ему «ты». «Только ради Бога, никуда не отпускайте его от себя, пока мы не придем! А то вдруг опять исчезнет! Что тогда? В крайнем случае, заприте!» «Да не бойся ты, Темушка, никуда не денется! Здесь с ним ничего не случится!» Хлебни, чайку кута на дорогу. Было семь часов. Около часа Артём добирался до фабричного общежития. Только шагнул к неуютному бетонному крыльцу нитка навстречу. Смеется, придерживает летучие волосы. На плече замшевая сумка с белой бахромой, синие капельки сережки в ушах. Она с разбега храбро чмокнула Артема в щеку и сразу насторожилась. «Тёмчик, ты чего? Чего? «Да не такой какой-то». «Да нет, я такой, все в порядке. Даже лучше, чем в порядке. Только...» «Что только?» «Синие глаза потемнели до черноты. Говори сразу!» «Сразу это трудно, Нитка. Понимаешь, сперва получается снова о печальном, об автобусе. Слушай, а ты точно уверена, что Кей был в нем во время взрыва?» Это он как в холодную воду прыгнул. Тем, ну ты прямо совсем наивный мальчик, да? Не заплакала бы. Ну, видишь ли, я подумал: бывает, что мальчишки иногда сбегают по пути в лагерь, если им туда неохота. Ты не говорила с ребятами, которые уцелели. Да как с ними говорить? Они все были такие, кто в шоке, кто еле жив. Да и зачем? Ведь фенька-то. Ребята, бывают, меняются феньками. Нитка чуть отодвинулась, будто захолодела. Тем, зачем ты это бередишь? Мне иногда и так снится, что он живой, бежит навстречу. Извини, пойдем. И они пошли по пыльному асфальту, рядом, но будто каждый сам по себе. Нитка, ты пойми, разве я стал бы говорить это, если бы совсем никакой надежды? «Тем, какой надежды?» «Ну, надежда всегда есть», — сказал он глупо. Шел и смотрел на асфальт под ноги. Боялся взглянуть на нитки на лицо. «Тем, ну если бы он спасся, потом-то куда девался?» «Ну, видишь ли, я знал там на войне такие случаи. Люди после взрывов, ранений иногда теряют память. Их долго никто не может найти. А время для них как бы замирает». «Сказочник!» — вздохнула она уже без обиды, ласково даже. Щекой погладила его плечо. Волосы со знакомым запахом щекотнули ухо. «Ты, кажется, сам начинаешь верить. Зачем?» «Затем. Нитка, разве бы я стал резать по-живому, если бы не знал?» Она обогнала его, встала на пути. «Тем, ты видел его?» «Да!» И снова сказал «да», потому что по белым ниткиным щекам побежали крупные капли. «Тем, он сильно вырос, да?» «Ничуть, я же говорю. Время замерло для него. Но ты только не реви, слышишь? Не смей». Все же случилось то, чего он боялся. Увидев Кея, нитка на минуту потеряла сознание. Кей громко заревел, решил, что сестра умерла. Потом они ревели вдвоем, вцепившись друг в друга, но это уже было не страшно. К удивлению Артема, Нитка пришла в себя довольно быстро. Уже через час она деловито осматривала свой дом и попутно негодовала по поводу совершенно запущенного вида своего вновь обретенного братца. Ну и в итоге корыта, стирка, отмывание и педагогическая беседа. Ты и сокровище мое тут совсем отбился от рук. Придется начинать воспитание заново? «Не, я и так воспитанный. Я очень интеллигентный», — веселился Кей, кутаясь в рубаху Артема. «Станешь еще интеллигентнее, когда я возьмусь за тебя вплотную». «Тем, надо купить ему приличную одежду. Сходишь в детский мир?» «Конечно». «Хотя... нет, Тем, не надо». «Почему?» «Я боюсь». Нитка растерянно обмякла. «А вдруг уйдешь и с тобой что-нибудь?» «Господи, ну до да чего глупая девочка?» «Ага, ну давай лучше вместе». «Давай, конечно!» «Ой, нет, уйдем, окей, вдруг куда-нибудь?» «Да куда этот партизан денется без штанов-то? Я даже рубашку у него заберу, а он будет сидеть в этом бурнусе». Тём дернул с окна, пеструю скатерть занавеску сразу стало солнечно и весело ну ладно нет слушай пусть он вместе с нами «Но его рубище совсем еще сырое нитка вновь обрела уверенность в рубище идти в город все равно немыслимо стопроцентный беспризорник она оттолкнула наружу оконные створки лёлька скажи здесь у кого-нибудь есть швейная машина У нас есть, раздался полной радостной готовности детский голосок. Только мне ее сюда не дотащить. Мы дотащим, а баба Катя разрешит, а ей уже все равно. Артем пошел с кучерявой и чумазой, одетой тоже врубящей лелькой. Она жила с бабой Катей в однокомнатной, осевшей среди репейников развалюхе со старинной голландской печью. Баба Катя мирно почивала на узкой железной кровати. У кроватной ножки была аккуратно поставлена четвертинка. Машина оказалась могучим столетней давности зингером. Артем понес ее нитки с большим сомнением. Желтая сурепка и лебеда шуршали по штанинам. В солнечной, привычной уже тишине прокатились колокольные удары. Середина дня уже, что ли? Поперек тропинки проскочили два зайца, рыжий Евсей и незнакомый, с кошачьим черно белым окрасом. Несколько мальчишек окликнули издалека. «Кей сегодня выйдет?» «Кей сегодня занят», — отозвалась Лёлька с важностью человека, причастного к серьезным делам. Вопреки опасениям Артёма, Нитка обрадовалась Зингеру. «Это самая надежная модель, не то что нынешняя электроника». Она взяла с подоконника цветастый бурнус, растянула на руках, глянула поверх него на брата глазом опытного закройщика. Кей сразу понял, взвыл. «Это чтобы я ходил в такой девчоночьей пестрятине? Не буду!» «Дурень!» — сказала Нитка. «Сразу видно, сколько времени ты тут проторчал. Сейчас у мальчиков это самая мода. Считается, чем разноцветнее, тем прикольнее», — подсказал Артем а Кею украдкой показал кулак. Он понимал, в нитке еще крепко сидят нервные страхи, а привычная работа хотя бы немного успокоит ее. В замшевой сумке нитки нашлось все, что нужно. Сразу видно профессионал. Всякие пуговицы, белая и черная катушки, зловещего вида ножницы, рулетка с клеенчатой мерной лентой. «Я все равно не буду обмеряться», — надулся Кей. «И не надо. Я тебя и так знаю до последнего сантиметрика. За два года ты не увеличился. За три недели, тем более. Иди-ка сюда, будешь вертеть ручку». Кей подчинился, вертел, но смотрел на бычинное, в сторону и, кажется, не видел, как елозит под стрекочущей иглой желто-черно-красная материя, как из ее кусков возникает легонький ребячий костюм. Да, Нитка была мастер. Часа не прошло, и готово. Нитка безжалостно отодрала от сумки белую бахрому, украсила ею боковые швы на коротеньких штанинах и нагрудный карман. «Хватит губы-то дуть! Это индейский стиль, называется Миннесота. Я же не зря в цехе детской одежды спину гну. Надевай!» Кейс, сопя, бубня, и, оглядываясь на окно, натянула обновку, прямо на голое тело. А что ему оставалось делать? Во! — показал палец Артем. Кей стрельнул глазами. Это ты к ней подлизываешься? Заглянула в окно Лёлька, обомлела от восторга. Кей, ты как салют по цветному телевизору! Но Кей продолжал дуться. Даже когда выбрались с пустырей и ждали у арбузного рынка автобус, он поглядывал вокруг с опаской. Однако в центре города он скоро убедился в ниткиной правоте насчет разноцветной мальчишечьей моды. Его настроение переключилось на веселую волну, щелчком. Он заскакал вокруг сестры и Артема, как выпущенный на волю козленок, правда, с легкой виноватостью в глазах. Он удивлялся, сколько вокруг незнакомого. пестрые, похожие на теремки, магазинчики и ларьки, белосиние, длиннющие автобусы новой марки — шумный фонтан в сквере у театра кукол, узорчатая часовинка с позолоченными луковками, выросшая напротив музея. Потом вдруг опять притих, потому что увидел электронный календарь на фасаде центральной почты. Число, месяц и год. Совсем не тот год, в котором он, Кей, поехал в лагерь три богатыря. Он... Потерянно оглянулся на Нитку. «Что это? Это значит, правда, да?» «Наконец-то до тебя дошло», — сказала она. «Не сердито, а даже ласково». Кейс минут ушел с опущенной головой, потом спросил полушепотом, «Значит, Вальки в самом деле больше нету на свете?» Нитка вздохнула, положила ему на плечо ладонь, Артём тоже со своей стороны. Кей мягко выскользнул из-под ладони, остановился, повернулся на месте и вдруг, ни на кого не обращая внимания, медленно перекрестился на золочёный крест часовинки, который блестел в конце квартала. Артём и Нитка переглянулись. Кей же, обернувшись к ним, глянул с легким вызовом. «Ну, пойдем, нам же в детский мир!» — осторожно напомнила Нитка. И пошли. «Тем, а ты в самом деле был на войне?» Кей взглянул на него быстро и насупленно. «Ну да, я же говорил». «А у тебя тоже погибали товарищи?» «Тоже. Там многие погибают. И товарищи, и враги». Дернула же мальчишку спросить про это». День помрачнел, в толпе будто мелькнули перекошенные плечи и широкий затылок птички. И на душе сразу тоскливая зябкость.